Дорога мгновенно опустела. Осталась лишь кухня, почему-то отцепленная от машины. Одинокая, она заманчива и печально курилась душистым дымком. Самолеты ушли. Мы с облегчением подумали, что у них кончились боеприпасы. Через несколько минут мы поняли, что ошиблись. Совершив круг, самолеты снова зашли на цель. А целью они своей избрали почему-то кухню. И первый, пикируя, спустился настолько низко, что казалось еще мгновение, и он врежется в дорогу или зацепится за дымящуюся трубу кухни. Но не врезался, взмыл ввысь. Черная бомба, свистя наискось полетела к земле, как будто нырнула прямо в кухонный котел. Дорога охнула от удара, и трескучий гул покатился по асфальту. Когда дым и пыль рассеялись, мы увидели нашу кухню, целую и невредимую, чуть сдвинутую с прежнего места взрывной волной. Два других самолета шли за первым. Должно быть, упрямый дымок солдатской кухни раздражал летчиков, или не просто забавлялись. Попадут или не попадут в эту злосчастную дымокурню. Они наверняка сделали бы еще заход, но со стороны города появились наши ястребки и отогнали их. А солдатская кухня стояла на дороге и наперекор всему жила, дымилась. Обступившие бойцы глядели на нее, как на чудо. — Присвоить ей звание Героя Советского Союза! — крикнул кто-то, — за храбрость! В боку кухни обнаружилась пробоина, через которую медленно выдавливалась белая рисовая каша. «Ничего, залечим ей раны!» Колонна выстраивалась медленно, вражеские воздушные налеты изнуряли людей. И снова шагом марш к фронту. Я сказал Чигинцеву, «Прикажите запивать». Он не понял, «Что?» «Запивать прикажите», — повторил я. чегинцев раздраженно вздернул одним плечом. Нашли время и место. Я пристально взглянул ему в лицо, и он, круто повернувшись, шагая спиной вперед, крикнул «Запивай!» Приказ этот показался бойцам нелепым и неуместным, и кто-то крикнул «Покажите пример, товарищ старший лейтенант!» Чагинцев свирепей крикнул еще громче «Запивай!» Песня не последовала. Старший лейтенант растерянно покосился на меня, как бы спрашивая «Видали?» Я кивнул Чертыханову. Ефрейтор, приотстав от нас, присоединился к первым рядам, и Чеканя шаг запел хрипловато и громко. И от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Странновато и по-новому звучали эти слова столь сложной и неподходящей обстановке. Но в тоне песни, подхваченной сотней голосов, так не кстати зазвучавшей на дороге, по которой брели беженцы, неслись, подпрыгивая на рытвинах грузовики, звучал вызов врагу, презрение к нему, убежденность в том, что Красная Армия, несмотря ни на что, действительно сильнее всех. Последние два часа перед привалом мы двигались в темноте. Сумерки легли на дорогу как-то сразу, точно внезапно выкатились, клубясь вместе с сырым туманом из леса. Вскоре соединились с водянистыми тучами неба, и наглухо заслонили свет. Наступил октябрьский осенний вечер с резкими и злыми порывами ветра. Ветер приносил редкие капли дождя и кисловатый запах опавшей листвы и грибов. Перед Подольском я остановил батальон. Люди устали и проголодались. Они устали не столько от скорого и нелегкого перехода, сколько от того впечатления, которое производила дорога. По шоссе и ее обочинам медленно, горестно и устало брели беженцы. Видно было, что многие из них шли издалека, из-под Курска, Орла, Тулы. Несмотря на усталость и лишения эти люди чувствовали себя счастливыми. Оторвавшись от родных гнезд раньше других, они успели прийти в Подмосковье, в самой столице, в безопасность. Не то, что другие. Такие же, как они, были застигнуты в пути немецкими войсками, и им выпала лихая судьба вернуться по домам в оккупацию в неволю. Беженцы торопились. Печать торопливости и тревоги лежала на лицах, ощущалась во всех действиях людей. В дороге их обстреливали с самолетов. Раненых они оставляли в попутных деревнях, убитых хоронили на первых попавшихся погостах, а то и прямо в чужом и пустынном поле. Утомленные лошади едва везли подводы со оскарбом с женщинами-ребятишками. Если падала лошадь, впрягались в повозки люди. По опушкам вдоль дороги старики, подростки и девчонки гнали скот, целые стада колхозных коров, свиней, овец. Беженцев обгоняли грузовики с ранеными бойцами, а к фронту, гремя на выбоинах, мчались машины с боеприпасами. Шоферы нещадно матерились, если беженцы со своими вазами забивали проезжую часть и приостанавливали движение. Бойцы нашего батальона, видя этих людей, с таким упорством уходящих на восток, понимали, какая страшная, дьявольски беспощадная сила накатывалась на нас, подступая к самому сердцу страны. Батальон остановился. Ветер понес вдоль дороги дымок походных кухонь и вкусный запах горячей пищи. Бойцы, гремя котелками, выстраивались длинные очереди и из-под полы светились фонарики, Получив порцию, отодвигались в полумглу, садились прямо на дорогу, спустив ноги в кювет, ужинали. Я прошел к штабной машине, отыскал лейтенанта Тропинина. Велел пригласить комиссар Браслетова, который двигался с третьей ротой, замыкая колонну. Мы залезли в кузов, накрылись брезентом, и Тропинин включил фонарик. Круглое световое пятно Резко выступила на карте. Лейтенант докладывал свои соображения о дальнейшем движении батальона. Двигаться проселочной дорогой параллельно основному шоссе, чтобы избежать налетов вражеской авиации. И использовать для марша ночное время. Доводы Тропинина показались мне убедительными. Командиры рот тоже согласились с предложением лейтенанта. И мы вскоре разошлись, надо было торопиться. Мы продвигались спешным маршем, в тревожных шорохах, в настороженной темени, и ночью дорога жила лихорадочной жизнью, учащенно пульсируя. В ночном опустевшем прифронтовом Подольске, как только выбрались на крутую гору, грянула еще раз лихая и отчаянная песня бойцов первой роты. Удивленные патрульные, забежав вперед колонны, осветили меня и чегинцева фонариками, и один из них, полный краснолицый, проговорил с насмешкой. — Помирать так с песней, да? — Почему же помирать? — спросил я, отстраняя их с пути. За городом отчетливее стали заметны зарево пожаров. Они дрожали над землей, то затихая, то разгораясь вновь накаляя небо до щемящей душу красноты на ночлег остановились неподалеку от небольшой деревушки в лесу бойцы наскора наломав еловых веток на подстилку валились и засыпали чертыханов откуда то притащил брезент шуршалым расстилая ложитесь товарищ капитан сказал он вполголоса а то не успеете отдохнуть дождь пойдет не беда — Есть чем укрыться. — Ты ложись, спи. — А я отлучусь ненадолго, — сказал я. Прокофий тотчас вскочил и молча пошел впереди меня. — Вы плутать будете в темноте, а я знаю, где они находятся, — сказал он, отгадав мое намерение. — Идемте за мной. Он вел меня по влажной пожухлой траве, огибая темные колючие ели, незаметные для глаз пни, спящих в повалку бойцов. Осторожно, елка, глаза выколоть может. Предупреждал он негромко. Здесь пень, не споткнитесь. А это сонное царство, храпят богатыри, как по нотам.